Часть 4. Блядь. Ожог в красной футболке и чёрных джинсах стояла прямо перед манекеном. Линии сигаретных ожогов спускались по её щекам, оттеняя пустой взгляд. Сука, мрак, Сириус, ублюдок и я стояли в нескольких метрах, стены пламени отрезали нам все пути отступления и назад и в стороны. Капли дождя падали вокруг, оставляя рябь на затопленной по щиколотку улицы, воздух насквозь пропах дымом. По крайней мере, с манекеном у нас было время, чтобы морально подготовиться к битве. Хоть я и не успела придумать стратегию, но настроение тогда было в самый раз. Бой с технарём, ждание ловушки и столкновение с противником, чьи атакующие способности многогранны, защита сильна, а рукава битком набиты козырями. Но появление ожог всё изменило. Она, в отличие от манекена, играла на совершенно ином поле. Лично я считал её наступательные возможности охрененными, хоть и не выходящими за рамки классификации, как у некоторых других членов девятки. Я понятия не имела, насколько хороша она в защите, но то, что она какое-то время состоит в девятке и всё ещё жива, говорила само за себя. На что она способна? В её арсенале все трюки пирокинетика вроде «Луна» плюс способность телепортироваться через пламя, открывающая безграничные возможности для организации хаоса и выбора направления удара. «Доволен?» — спросила она мрака. «Не особо». Ожок говорила ровно, без эмоций, без юмора, как актёр, который читает сценарий, но не вживается в роль. «Сейчас я всё сделаю по правилам. Посмотрим, что там надо сделать. Я провожу испытания, вы проходите или вы проваливаетесь, а потом я вас убиваю. Ты убиваешь только суку, если она проиграет». На автомате сказала я. Большая часть моего мозга переключилась на анализ ситуации. Я искала варианты, как мы можем атаковать, обороняться, бежать. У меня есть перцовый баллончик, ещё нож и дубинка... Но сомневаюсь, что сумею нанести ожог больше вреда, чем она мне, если мы обменяемся ударами. У мрака есть тьма, обе собаки в приличной форме, ещё насекомые, но ни они, ни мой костюм не помогут против пламени. «Я всё ещё могу убить высокого жуткого тёмного и девочку чужого», — сказала ожог. «Девочку жука», — поправила я. «Неважно. Сука. Испытание старое, но хорошее. Мы проводим его не слишком часто, потому что он требует предварительного изучения кандидата». Дошечка тоже получила его, потому что она выдала нам нужную информацию. В тот раз было не особенно интересно, но всё-таки она прошла. А поскольку она теперь в нашей команде, то даёт нам все данные, которые мы просим. Много тряплешься. Прокрепило, сука. Переходя к делу, или уёбовый. Ты встретишься со своим худшим страхом. Уничтожь все преграды, которые он ставит между тобой и насилием, кровью и смертью. Я не хочу, чтобы ты просто преодолевал свой страх. Я хочу, чтобы ты убила его. поряждю, чем кто-нибудь использует его против тебя. Она специально выделила слово убила. Давай понять, что убийство это не просто эвфемизм. Я ожидала, что сука скажет что-то вроде: "Я ничего не боюсь". Но она прищурилась. "Я не собираюсь убивать своих собак. Я не прошу. Собаки это легко. Их можно заменить. Ты, конечно, любишь их и оплачешь их смерть. Это мило". Ровный, пустой голос Ожек превратил эти слова почти в насмешку. Но дыра в сердце зарастёт. Время залечит раны. Ты оправишься и заведёшь других собак. Ты, кажется, недооцениваешь, насколько она любит своих собак. Такие раны не заживают. Сказала я. Сука повернула голову ровно настолько, чтобы наградить меня суровым взглядом. Я не о том. Пожала плечами ожог. Я о том, что больше всего её пугает не мысль о потере собак. Так что забудьте об этом. Я не прошу тебя ранить и скалечить или убить их. Ничего такого. Сука взглянула на ублюдка. В то всё это время едва слышно рычал тапор ещё шерсть на загривке, только шерсть для это, если она состоит в основном из костяных пластин и шипов. Обей их. Ажок указала на нас с мраком. Сука рассмеялась, если там можно было так называть. Скорее фыркнула без капли юмора. И это по-твоему мой сильнейший страх? Да я за них два куска дерьма не дам. Даш. А не твои самые блестящие люди за всю жизнь. Ты не отдаёшь себе в этом отчёта. На мыслях о том, что ты можешь потерять их, приводят тебя в ужас. Ты знаешь, и они знают, что твоё попадание в команду с родневой игруше в лотерею. Суко усмехнулась. Конечно, это хреновые отношения, продолжила Жок. Кто-нибудь другой шёл бы их удручающими отстойными, но для тебя они лучшее, на что можно рассчитывать. Лучшее, на что ты можешь надеяться, потому что ты совершенно ебанутая. Поверь, я знаю, когда кто-то ебанутый. Как я и сказала, ты много пиздишь. Они лучшее, что у тебя было. И дошечка говорит, что ты их теряешь. Что бы там тебя с ними не связывало, сейчас это проёбано. Может причина в тебе, может в них, но сейчас собачья совсем это угасает. Прикончи их. Один удар, и то, что мы всё равно должны случилось через несколько недель, закончится прямо сейчас. Прикончи, и я позволю тебе и твоим собакам уйти. Какого хера я должна тебя слушать? Потому что если ты откажешься, попытаешься уйти, сбежать от атаковать, ты провалишь испытание. И «И у меня не будет причин сдерживаться? Твоя команда умрёт? Твои собаки умрут? А ты сама будешь мечтать о смерти? Иди нахуй!» Ответила сука, но могу поклясться, что в её взгляде на нас с мраком читалось сомнение. Или нерешительность. Ажек повернулась в ситуацию так, что сука должна была либо признать, что мы её не безразличны, либо напасть на нас. Иначе ни она, ни собаки не будут в безопасности. «Я абсолютно не представляла, что она выберет, но чуяла, что её выбор мне не понравится». Она размышляла, значит, мне придётся брать всё в свои руки. Ожог сохраняла преимущество, и сука склонялась на её сторону. «Я должна повлиять на ситуацию, чтобы наши шансы выросли. Я выпустила насекомых с капса и цином из отсека в броне. Против манекена они бессильны, но могут достать ожог, если получится за статью врасплох». «Это неправильно», — сказал мрак. «Что? Ты хоть читала правила Джека?» Ожог нахмурилась. «Да, читала». «Тогда почему ты -то действуешь не так, как он?» Мрак указал на манекена. Он тянул время, манекен не мог ответить, и ожог замешкалась. И сам того не зная, мрак отвлёк их от моих действий. Капсаициновые жуки спускались по спине и ногам и разлетались над водой, прячась в тенях дыму горящей резины и струйках тьмы, которые явились вокруг мрака. «Действую не так. Что здесь можно сделать не так?» Спросила ожог. «Как на тебя посмотрят, если ты облажаешься?» Могу представить, что манекена накажут за проёб, но он хотя бы пытался. Ты правда думаешь, что произведёшь впечатление на свою команду, если обделаешься в самом начале? Нет, они будут чувствовать себя крайне неловко. И готов поспорить, и не отыграются на том, кто виноват», — сказал мрак. Манекен тронул плечо ожог, та обернулась, и он медленно открыл рот и перекрестил его одним пальцем. «Манекен говорит, ты врёшь. Блядь, жуки ещё не вышли на позиции. Хочешь рискнуть и проверить?» — спросил мрак. Ока, ага", сказала Ожок, и вокруг нас вспыхнуло пламя. Подкрадываться она, когда я приказала жукам атаковать немедленно по самым коротким и быстрым траекториям. Они ринулись к Ожок со всех сторон, из каждого закутка и тени вокруг, и направили их на открытую кожу её шеи и головы и конечностей. Настиком мы желели косылиев пивали с клешнями прямо слёту, некоторые даже в лицо. А потом я потом ощутила её движение. На секунду я подумала, что она владеет сверхсилой или сверхскоростью. Растак быстро вонулась в сторону, но это была не она, это бросился манекен, отшвырнув её в середину горящей кучи мусора. Сидящие на ожог жуки вспыхнули, а она мгновенно исчезла. «Бежим!» — крикнул мрак. Ублюдок тащил на цепи суку, которая орала «Вперед!». Она лишь наполовину взобралась на Сириуса из зараненной ноги. Мы с мраком устремились за ублюдком, который протаранил пылающую стену. Куски объятого пламенем мусора разлетелись и упали в горящую воду. Сука направила Сириуса в пролом. Мы с мраком старались не отставать. Горячо, жару вселивалось. Я спотыкаясь, кавалела. Рёбра пронзала боль при любой попытке хотя бы пошевелить рукой. А нам мне повез сам рак, почти взрослый парень. Пламя становилось всё жарче. Мы бы справились, если бы путь занял шаг или два, но это уже шестой шаг, а мы всё ещё бьют огнём. Облюдок далеко обогнал нас. Он пробивал проход, но языки пламени тут же смыкались за ним. Как только мы вышли из пламени, я рухнула, и мрако пал вместе со мной. Под нами не было огня, но я продолжала чувствовать жар, невыносимый жар и сопутствующую ему ослепляющую боль. Я горела, и лужа была слишком мелкой, чтобы погасить окружающий нас огонь, и я пробовала поваляться в ней, чтобы сбить пламя, но и это не помогло. Мрак погрузил нас во тьму, я и раньше сражалась вместе с ним, не раз испытывала воздействие его сил, но сейчас всё было по-другому. Мне было очень больно, я хотела найти выход из ситуации, а теперь ещё и ничего не видела». Даже используя чувство роя, я была бессильна понять, что происходит. Ожог подожгла всё вокруг, и насекомые не могли свободно двигаться. Наши враги, манекен и ожог, тоже были в недосягаемости. Я металась и извивалась, пытаясь погрузиться в воду, и ощущала подступающую панику. Я почувствовала на себе кого-то тяжёлого. Три быстрых касания по плечу. Сигнал? Мрак. Я не сопротивлялась, когда он, должно быть, курткой сбил пламя и брызнул на меня водой. Я почувствовала влагу на открытых участках кожи. Марак поднял меня на ноги, Жар и жор обнял ещё зд, для него логика подсказывала, что он не мог бы меня поднять, если бы на мне была огонь. Я получила ожоги, это больно, но непосредственная опасность исходит только от ожога манекена. Моя сила повсюду наталкивалась на проблемы. Везде, куда я посылала насекомых, я находила огонь, и чувствовала себя слепцом, который тыкает палкой вокруг, чтобы понять, где он, и обнаруживает только опасности разрушения. Картина складывалась неполная, но безрадостная. Мы бежали, мрак вёл меня, четырежды мы падали, у меня были обожжены ноги и спина, мрак ранен в бедро, а улица уходила под уклон. Он сжимал мои плечи сильно, до боли, и тяжело повисал на каждом втором шаге, хотя я была слишком слаба, чтобы поддерживать его. Выйдя из темноты, мы оказались в центре разрушенной набережной. Мы наполовину съехали, наполовину спустились через руины улицы к пляжу и подошли к кромке воды. Отсюда было видно, что сделало ожог. Моя территория горела. Вся мрак всё ещё скрывалась земля, но можно было различить верхушки зданий. Не каждое здание горело, но очень многие. Моросивший дождь ничего не мог поделать с таким пламенем. Глобы дыма, толстые как здания, казались чёрными на фоне серых дождевых облаков. "Тейлор, идём", сказал мрак. Он попытался поднять меня на ноги, но я не сдвинулась с места. "Мы разберёмся с этим потом, нужно убираться отсюда. Мы должны выжить. Выжить. Пробормотала я. Я готова была умереть в бою против манекена, лишь бы только избавить мир от одного чудовища. Это отлично показывало, насколько я ценила свою жизнь. Я оборвала все связи с отцом, бросила школу, помогла арестовать Луну и запустила цепочку событий, из-за которых АПП начали террор в городе. Я сыграла свою роль в обходном манёвре, чтобы жадный до власти суперзлодей смог похитить девочку и держать её, накачанной наркотиками, где-то под землёй месяцами. Я позволила человеку умереть... Я стала полноправной злодейкой, обещала защитить людей, а потом дала им мочительно погибнуть. Не один раз, не два, три раза. О чём я думала, собираясь стать супергероем?